Итак, в празднествах, развлечениях и довольствии проводила зиму 1815-16 года миссис Роден Кроули, которая столь легко освоилась с жизнью высшего общества, точно ее предки целые столетия вращались в свете. Благодаря своему уму, талантам и энергии она действительно заслужила почетное место на ярмарке тщеславия. Ранней весной... 1816 года в газете «Голиньяни» в одном из занимательнейших ее столбцов было помещено следующее сообщение. 26 марта супруга полковника лейб-гвардии Зеленого полка Кроули разрешилась от бремени сыном и наследником. Известие об этом событии было перепечатано в лондонских газетах, откуда мисс Брикс и вычитала его для сведения мисс Кроули за завтраком в Брайтоне. Эта новость, хотя и не была неожиданной, вызвала перелом в делах семейства Кроули. Ярость старой девы дошла до высшей точки. Она тотчас спаслала за своим племянником Питом и за леди Саутдаун с брансуик сквер, и потребовала немедленного бракосочетания, которое оба семейства так долго откладывали. При этом она объявила, что намерена выдавать молодой чете ежегодно тысячу фунтов в продолжении всей своей жизни, а по окончании оной завещает большую часть имущества племяннику и дорогой племяннице, леди Джейн Кроули. Окси явился, чтобы официально закрепить эти распоряжения, Лорд Саутдаун был у сестры, посажённым отцом. Венчание совершал епископ, а не преподобный Бартоломью Айронс, что очень обидело этого самозваного прилата. После свадьбы Питту хотелось предпринять свадебное путешествие, как и подобало людям в их положении. Но привязанность старой леди к леди Джейн так сильно возросла, что, как она прямо в том призналась, она не могла расстаться со своей любимицей. Поэтому Питт и его жена переехали к мисс Кроули и поселились у неё. И к великой досаде бедного мистера Питта, который считал очень несправедливым, что ему приходится выносить с одной стороны капризы тетки, а с другой – тещи, леди Саутдаун, жившая в соседнем доме, властвовала теперь над всем семейством. Над Питтом, леди Джейн, мисс Кроули, Брикс, Болсом, Феркин и всеми вообще. Она безжалостно пичкала их своими брошюрами и лекарствами, дала отставку Кримеру и выдворила Роджерса, и вскоре лишила мисс Кроули какой бы то ни было власти. Бедняжка так присмирела, что даже перестала изводить Брикс, и с каждым днем все с большей нежностью и страхом привязывалась к племяннице. «Мир тебе, добрая и эгоистичная, великодушная!» «Суетная старая язычница! Мы больше тебя не увидим. Будем надеяться, что леди Джейн нежно поддерживала ее и вывела своей любящей рукой из суеты и шума ярмарки тщеславия».